Глава четырнадцатая. Горе побежденным. Уютный, нереально чистенький немецкий пригород с аккуратными коттеджами среди садов и цветов в американской зоне оккупации радовал глаз и наводил на мысли о том, какой простой и разумной может быть жизнь, если бы люди не превращали ее в постоянный кошмар. У одного из домов стоял военный джип, двое американских солдат, привычно задрав ноги, нежились, как коты на солнце, весело хохоча время от времени над какими-то своими незамысловатыми шутками. Сероглазый молодой человек, спрятавшись за раскидистым деревом, закусил губу, слушал их веселый гогот. Он стоял, прислонившись спиной к стволу дерева, запрокинув голову. Глаза его были устремлены на безоблачное небо, Лицо страдальчески искажено. Когда из дома вышел американский офицер и направился к джипу, сероглазый напрягся и поохотничьи подобрался. Но предпринимать ничего не стал. Дождался, когда джип с американцами укатил, и, убедившись, что вокруг никого нет, быстро направился к дому. Постучав в дверь, он пригладил волосы, и одернул свой тесноватый пиджак. Дверь открыл пожилой горбоносый мужчина с седыми волосами, тщательно расчесанными на прямой пробор. Олов Дорогой мой, наконец-то!» Мужчина обнял Сероглазого и повел в дом. «Я, признаться, уже стал беспокоиться, не случилось ли что с тобой? Куда ты пропал? Почему так долго добирался?» «Я в порядке, господин барон. Просто я довольно долго ждал, прячась за углом. Не мог же я появиться, пока у вас тут были эти... новые хозяева». Человек, которого назвали бароном, внимательно посмотрел на Олофа. «Ты чем-то угнетен?» — заботливо спросил он. «Чем-то?» Олов прошел в просторный кабинет, привычно сел в массивное кожаное кресло. Он явно чувствовал себя у барона как дома. «Вы еще спрашиваете во что превратилась Германия? Что стало с немцами? На ресторанах предупреждения Немцам вход запрещен. Немки открыто продают себя за американские сигареты и чулки. Да еще стоят при этом в очереди». «Мой мальчик», — спокойно произнес барон, — «горе побежденным...» В случае поражения победители убивают мужчин, женщин, берут в наложницы, а в святых местах побежденных устраивают бордели или конюшни. Так было всегда. И тем идиотам, которые довели Германию до такого состояния, надо было помнить об этом, когда они затевали весь этот бедлам. Барон усмехнулся и еще раз повторил. Вае... Виктис, вы не смогли победить, так что опуститесь на колени и надейтесь на милость победителей. Именно это только что сказал мне американец, которого ты, наверное, видел. Барон прошелся по комнате, встал напротив Олафа и сказал. Но мы можем рассчитывать не только на милость. На что же еще? На жалость? Или их плохую память? на их хорошую память. Они должны вспомнить, что это Германия, а не Россия, часть западного мира. И именно Германия может защитить их от коммунистического нашествия. И только Германия. И знаешь, они уже вспомнили. А еще у них есть интерес к нашим достижениям. Германия слишком серьезная сила, чтобы Запад мог уступить ее русским. А его разногласия с Россией слишком фундаментальны, там очень хорошо это понимают. «Если они понимают, то почему согласились на суд, который навсегда превратит немцев в проклятый народ?» «Потому что те идиоты, которых будут судить, наворотили слишком много мерзостей, — наставительно сказал барон. «Слишком много, чтобы можно было просто закрыть глаза». У этих глупцов даже не хватило духу, чтобы самим отправиться на тот свет до того, как их выставят на потеху всему миру. Я всегда презирал Гитлера, Геббельса, Гиммлера. Но они хотя бы покончили с собой. Вы в этом уверены? Очень на это надеюсь. А эта жирная свинья Геринг, спившийся лей, сумасшедший гесс... «На что рассчитывают они? Что им удастся отвертеться от петли? Что они смогут доказать свою непричастность к лагерям смерти газовым камерам? Идиоты! И еще раз идиоты!» Барон пожевал узкими бескровными губами. «Будь моя воля, я бы сбросил бомбу на тюрьму, где их содержат, как скотов перед бойней». «Вы клялись в любви великой Германии, так сумеете сдохнуть ради неё. «Но, как ты понимаешь, бомбы у меня сегодня нет». Он подошел к Олафу и положил ему руку на плечо. «Не надо отчаиваться, мой мальчик». Всего двадцать пять лет назад Германия тоже лежала в развалинах, и многим казалось, что ей уже никогда не очнутся. Но очень скоро она снова встала во весь свой исполинский рост. Да, благодаря Гитлеру тут надо отдать ему должное. Но он был параноик и мистик, помешанный на ненависти к евреям и теории расового превосходства. Носился со своим копьем судьбы, через которое получает сигналы из космоса. Я думаю... Он так сидел в своем бункере в Берлине, потому что был уверен, что хозяева копья придут и спасут его. Барон едко усмехнулся. «Я, как сам было, иду туда, куда мне приписывает идти провидение. Я верю в магию копья. Приобщитесь к тайне, и вы получите весь мир». Это все его откровение, Нашел, чем хвастаться. Сам нам было и параноик во главе государства. Разумеется, это могло кончиться только катастрофой. Но ему верили миллионы немцев, напомнил Олов. Да, и за это им теперь придется расплатиться. Но это не значит, что нам с тобой надо встать на колени перед американцами и ждать от них милости. А что же нам делать? Делать все, чтобы плата за поражение не была чрезмерной, чтобы она не подорвала дух немецкого народа, не легла позорной плитой на немецкую молодежь. И прежде всего нам надо сорвать этот постыдный процесс любой ценой, И я надеюсь на твоё участие в этом деле. Для этого я и вызвал тебя. У меня на тебя большие планы и надежды. Олов, не понимающий, посмотрел на Барону. А что мне надо делать? Пока тебе надо легализоваться. Тебе сделают настоящие документы, включая справки из американской комендатуры. С ними ты будешь в полной безопасности. И вы можете это сделать? Скоро ты увидишь, что мы можем очень многое. Ты даже не представляешь себе, сколько. Просто нужно ясно понимать, что нужно делать. Тебе придется забыть, что ты входил в группу особого назначения для проведения разведывательных и диверсионных операций в тылу противника. Что твоим командиром был сам от Скорцене. Все эти операции «Дуб», «Длинный прыжок», «Ход конём остались в прошлом. Теперь тебя ждет операция «Процесс», где тебе не понадобится стрелять и взрывать. Хотя, кто знает. Постскриптум. На конференции в Лондоне главные обвинители от четырех стран-победительниц собрались на первое совместное заседание для согласованного списка подсудимых. Предлагалось судить 10-12 человек из разных властных структур нацистов. СССР потребовал, чтобы среди подсудимых находились промышленники, вооружавшие Гитлера, на что не соглашались союзники. После долгих споров список был утвержден. Суду будут преданы 24 военных преступника из всех властных структур.